О пользе увлечений Читатель, возможно, помнит, что Соколов был страстным собирателем книжных редкостей. Все знали, хочешь сделать знаменитого сыщика счастливым, подари ему раритет. Когда после исчезновения Рембрандта минуло месяца два, перед Соколовым предстал сияющий жеребцов. С видом победительным он положил перед патроном красавицу книгу в бордовом кожаном переплете с тройным золотым обрезом сладостный дар!» «Что?» Брови Соколова удивленно полезли вверх. «Да это знаменитый экземпляр лирических сочинений Василия Капниста 1805 года. Автор напечатал его на пергаменте специально для подношения Александру Первому. Посмотри, какие прекрасные гравюры Сандерса! Этот экземпляр букинист Клочков продал когда-то другу Пушкина, Соболевскому, за фантастические деньги, 925 рублей. Об этом написано в журнале «Антиквар». «Ну, а я за полтора рубля на сухаревке сейчас купил, какой-то Афеня торговал. Да у него еще много старинных книг в кожаных переплетах, целый короб. Что ж ты его упустил? Ведь это кого-то из богатых коллекционеров обчистили». Жеребцов самодовольно улыбнулся. «Изволите обижать. Я Аполлинар И. Николаевич его не упустил. Он в приемной под конвоем Ванни Гусакова, прямо вместе с коробом. Ввести?» «Вели Афеню, старенького, седенького старичка с маленькими выцветшими глазками. На плече он тащил короб с книгами. Соколов стал рассматривать их и не удержался от восторженного возгласа. «Коля, гляди!» Это знаменитые гравированные издания, вышедшие в царствование Петра I, ценимые особенно высоко. Тут и новая артиллерия 1711 года, и история о орденах 1719 года, и феатрон 1720 года, и многое другое. Любопытно. — А это что? — изумился более прежнего Соколов. — Беловый автограф Пушкина на холмах Грузии. — Дед, ты кого обчистил? Быстро говори. Старичок не испугался, весело затараторил «Ты, господин полицейский, не ругайся, а слухай. Эти книги дал мне сосед Портнов. Он ломовой извозчик. Давно приставал, возьми, да возьми, дескать, на комиссию. Уговорил мне на голову. Только на сушку пришел, как вот этот жердяй». Он мотнул в сторону Жеребцова. «Меня под мышки и сюды. Я тебя отпущу, если ломового Портнова поможешь отыскать». «Хуч сей миг», — с живостью ответила феня «Жительство имеет в доме Лобачевского на Сретенке, по суседству с храмом Успения». Соколов приказал. «Коля, возьми авто, привези ломового. Очень любопытно, где он такими редкостями разжился».